Появление экспериментальных наук Как уже отмечалось, Роберт Бойль был первым, кто, выражаясь его собственными словами, рассматривал ремесло не как физик или алхимик, а как философ. В своей знаменитой книге «Химик-скептик» он дал четкое определение химическим элементам как неделимым компонентам материи. Это определение не утратило своей актуальности и в наши дни. Бойль правильно предвидел, что количество известных человеку элементов значительно возрастет, и что элементы, которые его современники считают однородными, на поверку окажутся соединениями. Наконец, именно Бойлю принадлежит мудрая мысль о том, что перед тем, как переходить к обобщениям, необходимо изучить химические элементы в отдельности. Он первым провел четкую грань между химическим соединением и простой смесью, поставив опыт, который доказал, что при химическом соединении происходит полное изменение свойств, а в простых смесях никакого изменения не происходит. Кроме того, Эболь широко известен благодаря закону, который носит его имя и имя Мариотте. Согласно этому закону, объем газа зависит от давления, и вместе с открытым позднее законом Гей-Люссака, устанавливающим зависимость объема от температуры, он входит в так называемые основные газовые законы. В современном виде эти два закона, будучи объединены, выглядят так: pV равняется RT, где p давление. «В» — объем, «Т» — абсолютная температура и R постоянная величина. Более чем столетний период, отделяющий Бойле от Лавуазье 1743-1794, погибшего в годы французской буржуазной революции, является одним из самых запутанных и неправильно истолковываемых периодов в истории науки. Его обычно называют периодом флогистона, по названию бытовавшей в то время теории горения, которую не изверг Лавуазье. Однако Бойль не был приверженцем теории флогистона. Правда, она, хотя и была прямой ветвью алхимии, все же эта теория дала много нового и интересного. Древние делили Вселенную на осязаемые, мыслимые и видимые, то есть материальные и неосязаемый, немыслимый и невидимый, то есть духовный мир. Газы помещались где-то посередине. Что касается энергии, то ее определенно приписывали некоему мистическому миру, поскольку ранние божества – Тор, Вулкан, да и сам Юпитер – были самыми настоящими олицетворениями физической энергии. Химия, как наука, начиналась с так называемой «пневматики» то есть признание того, что газы являются неразличными видами воздуха, а отличными друг от друга веществами. Другим, менее важным для нас отправным пунктом для развития химии, было объяснение природы солей как соединения кислот с основаниями. Случилось это за сто лет до того, как восторжествовала теория Лавуазье, согласно которой окисление, например, дыхание и прокаливание металлов, заключается в соединении горящего вещества с кислородом воздуха, а не в распаде веществ на элемент, участвующий в окислении, называемый флагистоном, и продукт горения. Что же касается газов, то учение о них было заложено в XVI веке голландским алхимиком Ван Гельмантом 1577-1644 годы который ввел в обиход слово «газ» от немецкого «гайст» — дух призрак. Первое упоминание о том, что газы имеют массу, содержится в исследованиях Ван Германта о потере массы углем при сгорании. Ван Германт показал, что образующийся при этой реакции двуокись углерода тот самый газ, который получается в результате разложения мела, под воздействием кислот и заполняет пещеры и шахты. Среди многочисленных алхимических представлений об элементах мы находим у Ван Гельмонта первые зародыши современной точки зрения о том, что элементы продолжают существовать в соединениях, подобно тому, как соль существует в соленой воде. Боль также знал, что при превращении металлов в окислы Наблюдается увеличение массы, и что при дыхании и прокаливании часть воздуха исчезает, а остаток не может поддерживать процесс горения. Ученый Мейёв 1640-1679 годы, проделав серию самых замечательных в XVII веке опытов по изучению горения, доказал, что в селитре имеется газ, поддерживающий процесс горения и что этот газ связывается с урьмой, которая при этом увеличивается в массе. Часть воздуха, участвующего в горении, превращает темно-красную венозную кровь в ярко-красную артериальную. Исходя из этого, Мейёв объяснял теплокровных животных организмов именно абсорбцией селитринного газа. Можно с уверенностью сказать, что если бы не его ранняя смерть в возрасте 39 лет – Миев пришел бы к тем же выводам, что и Лавуазье в конце следующего столетия. В XVII веке предполагалось, что один из элементов материи является носителем горючести. Однако Ван Гельманд отрицал это на том основании, что огонь не может быть материальной субстанцией. Немецкий алхимик Бехер в 1669 году возродил это предположение, облачив его в более конкретную форму. Он считал, что огненный элемент терропингус во время горения улетучивается. В начале XVIII века Шталь 1659-1734 годы переименовал его во флагистон и, что более важно, расширил границы этой теории, указывая на то, что во многих случаях сгоревшие вещества превращаются, так сказать, в негоревшие при нагревании их с восстановителями. Так, к примеру, металлы при нагревании с углеродистыми материалами возрождается как металл, равно как и сера, регенерируется из серной кислоты и сульфатов. Ни в одном столетии вы не найдете более блестящие плеяды химиков, чем те, которые верили во флогистонную теорию горения. Среди них были... Пристли, Кавендиш, Шейле, Маркграф, Бергман. Все они, кроме Блэка, верили в эту теорию до конца своих дней. Эта вера особенно укрепилась в них после того, как экспериментальные открытия и свидетельства подтвердили теорию окисления Лавозье. Интересен тот факт, что они сами же и обеспечили эти свидетельства. Именно их работам мы обязаны тем, что после того, как Стефаном Гейлсом, 1667-1761, был открыт метод собирания газа, неизвестный Ван Гельманту, такие газы, как углекислый, кислород, хлор, болотный газ, метан, а также газы, полученные впервые пристли, собиранием над ртутью, аммиак, хлористый водород, серы и тетрафторит, кремния, были признаны существующими самостоятельно. Теперь для того, чтобы их различать, использовали не только их специфические химические свойства, но также их плотность. В этой области замечательных достижений добился Кавендиш 1731-1810. Прежде же отношение к этим газам было сугубо догматическим то есть учитывались только качественные факторы, а количественные полностью игнорировались. Следует отметить, что историки химии и сами химики неправильно оценили и назвали первую эру научной химии. Это произошло в основном по двум причинам. Во-первых, для Шталя и его предшественников – Основоположников этой теории флагестон был элементом в аристотелевом понимании, а не в трактовке боли. Лишь последователи штали, под растущим влиянием взглядов в боли, защитником которых был сам шталь, стали считать флагестон компонентом материи, а не элементом обеспечивающим воспламеняемость. Хорошо известно, что к окончательной победе теории окисления привела ошибка Кирвана принявшего водород, открытый Кавендишем, за флогистон, И именно Кавендиш, а не Луазье, первый доказал, что вода — это не элемент, а соединение водорода с кислородом, который был только что открыт. Во-вторых, и это еще менее простительно, ошибочно считается, что уже тогда был установлен закон сохранения материи, в то время как К установлению этого закона как раз и привели противоречия между сторонниками и противниками теории флагистона. Кроме того, хотя никто не сомневался в необходимости знания химиками того факта, что окисление есть результат соединения веществ с кислородом, любому человеку интересно знать, как получается свет и тепло в процессе горения. Именно для этого, а не для объяснения, Увеличение массы был первоначально придуман флагистон, который, кстати сказать, последователи Лавуазье крестили в XIX веке теплородом. По лаконичному выражению профессора Эдинбургского университета конца прошлого века Крума Брауна, заменив флагистон энергией и работы флагистиков, из алхимической чепухи превратятся в современную теорию. Хотя Лавозий доказал, что во время горения масса сохраняется, это никоим образом не повлияло на теорию флогистона в ее первоначальном виде. Он также установил, что вещество, названное им огненным, не имеет массы. Фактически эта эпоха явилась полем боя двух идей — соревновавшихся за право на существование. Идеи сохранения энергии и идеи сохранения массы. В наши дни, как мы увидим дальше, эти два закона сохранения были объединены Эйнштейном в один, и хотя, может быть, неправомерно сказать, что энергии и массы идентичны, они все же взаимообратимы. Мысль Штави о том, что свойство окисления обратимо и можно добиться восстановления окислов, была достаточно ясной, хотя и несовершенной предшественницей закона сохранения энергии, который получил всеобщее признание только в середине XIX века. Оставаясь до конца верными своим убеждениям, невзирая на очевидный перевес в сторону соперничающей точки зрения, в логистике первыми предположили существование совершенно новой категории в материальном мире, которая неосязаема, невидима, невесома и которую, однако, невозможно ни создать, ни уничтожить. Как утверждают более поздние историки, Лавуазье очень болезненно относился к блистательным экспериментам своих современников, стоящих на других позициях, а, возможно, и ко всем открытиям, кроме собственных. Зачастую он не признавал первенство работ других ученых, даже если его лично знакомили с этими работами перед публикацией. В то же время известно, что нередко эти работы предвосхищали или непосредственно влияли на его выводы, обращаясь с ними подчеркнуто пренебрежительно, Он в то же время скрупулезно выискивал в них малейшие недостатки с тем, чтобы дискредитировать их. Этим он несколько запятнал блеск слабой, который был окружен и которая была идеализирована восхищенными соотечественниками. С другой стороны, его наиболее ценный вклад в науку, или, по крайней мере, наиболее важный результат его исследований — практически не получил признания вследствие целого ряда исторических извращений. Тем не менее, именно введенный им метод количественного подхода, равно как и доказанные им положения о сохранении массы, предопределили неизбежность признания существующей ныне атомистической теории, согласно которой атомы классифицируются по своей массе и химической природе. Ранее же эта теория находилась вне поля зрения научной химии, и даже после официального признания ей долго не доверяли. Объяснить это можно скептическим отношением к поспешным обобщениям Бойля, а также ошибочным отождествлением греческого атомизма с доктринами алхимиков. Именно поэтому важное значение приобретает тот факт, что Лавуазье который был в первую очередь физиком, а не химиком, пришел к своим выводам о сохранении массы не в одиночку. Но опять-таки, возможно, это объясняется тем, что изучение химических реакций не представляло для него особого интереса. В области химии он не сделал самостоятельных открытий. И хотя названная его именем кислородная теория в свое время значительно продвинула химию вперед, Она просуществовала недолго, поскольку в скором времени ведущую роль перешла к открытому Кавиндишем водороду. Впоследствии, когда появилась теория электролитической диссоциации Аррениуса, кислотность стали отождествлять с гидроном, то есть положительно заряженным ионом водорода – которую ученые XX века сочли необходимым переименовать в протон, исходя из его центрального положения в структуре атома, хотя в кислотах, подобно любому другому иону, он ведет себя как простая молекула. Наличие у одной вещи двух названий вносит путаницу, однако еще хуже, когда одна и та же вещь играет абсолютно разные роли. Как это часто случается, Возражения против названия протон оказались оправданными и в наши дни выяснилось, что протоном было названо то, что должно было быть названо нейтроном. Сам же протон представляет собой соединение нейтрона с позитроном, то есть положительно заряженным электроном. Наиболее наглядной иллюстрацией преимуществ количественного метода исследований является ранний опыт Лебуазье с помощью которого он чисто физическим путем выявил одно из заблуждений древнегреческих химиков. В древности полагали, что при нагревании вода переходит в воздух в виде пара и в землю в виде осадка растворившегося вещества. Это вполне очевидная трансформация тех элементов материи, которые древние считали основополагающими, вероятно, и навела их на мысль о возможности трансмутации. Лабозье же обнаружил, что если в течение длительного времени кипятить воду в закупоренном стеклянном сосуде, то изменения в массе не произойдет. Однако при выпаривании воды масса сконденсированных паров равна массе потерянной водой в сосуде. Точно таким же способом он установил, что флогистон, названный теплородом, не имеет массы. Ведь если легкоплавкие металлы прокаливать в закупоренном сосуде, первоначально содержавшим воздух, изменения в массе не произойдет до тех пор, пока сосуд не будет открыт и в него не проникнет воздух в объеме равном объему поглощенного металлом кислорода. В отличие от Лугуазье, при решении той же проблемы, Шейли использовал качественный метод. Ему удалось выявить заблуждение химика в древности путем химического анализа осадка – оставшегося после выпаривания воды, и доказательство того, что состав осадка идентичен составу стекла.